Глава восьмая. Иногда они возвращаются. Влад перевел взгляд на девушку, которая выступила из-за плеча мужчины и... Получил от Рины приличный толчок мордой в солнечное сплетение. Идея была допрыгнуть обратно на ручки хозяина, невольно спустившего ее на землю. Но оселенок пока не хватило, так что получилось, что получилось. Хорошо, что не ниже, машинально подумал Влад, пытаясь отдышаться. Опозорился бы по полной схеме. Ой, какая! Последняя относилась не к Рине, а к девушке. Я даже не спросил, как ее зовут. И хоть привезти надо было что-то. Цветы. О, деньги же нужно отдать. Они же в ветеринарку Рину возили. Так, ладно, сейчас отдают деньги. А потом разбираюсь дальше. Он с некоторым трудом отдышался под сочувственными взглядами отца и дочери, откашлялся, немного успокоил Рину и начал выяснять, сколько он должен. «Ветеринар и все прочее...» «Только ветеринар!» Отмахнулся Михаил Иванович. «Сейчас чек достану». «Вер, принеси лекарство, которое мы купили», — велел он дочке. «И не забудь, там еще лежит лист с назначениями и инструкцией, сколько и чего колоть». «Вера, значит», — обрадовался про себя Влад. Он принял от Михаила Ивановича чек, тут же отдал деньги, а потом, пока Вера еще не вернулась, стал выяснять интересующие его моменты. «А вы не знаете, кто Рину топил?» «Знаю, конечно, но вам не скажу», — благожелательно ответил Михаил Иванович. «Почему?» — опешил Влад. — Да потому что вы же не просто так спрашиваете, а с желанием поехать и уточнить крепость лицевой панели этого типа. Верно я понял? — Ну, да, — не стал отпираться Влад. — А он и без того не очень-то хороший человек, чтобы из-за его физиономии еще жизнь приличных людей портить. — И мать, чрезвычайно скандальная, вопьется, мало не покажется. Не — Не-не, и не просите. «И Вера вам ничего не скажет». «Ну, как вы не понимаете», — рассердился Влад. «Он же и вашим животным может попытаться навредить. А если в вашей дочери?» «Ну, это вряд ли. То есть он столько не выпьет, чтобы Вере попытаться навредить». «Почему?» «Самбо», — хмыкнул Потапов. «Кандидат в мастера спорта». «Кто ви... То есть ваша дочь?» Изумление на лице Влады не помещалось. «Ну да, и тот гадик отлично об этом в курсе. Он к ней цепляться перестал уже через пару месяцев после начала ее занятий. А теперь и вовсе опасается. Да, болтать болтает, но это дело такое. На каждого дурня реагировать никакой реакции не хватит. Велика честь, короче говоря». «А животные?» Влад кивнул на крупного серого полосатого кота, завившегося вокруг ног хозяина дома и какое-то явно собачье перемещение в приоткрытой калитке. «Топ, бук, камни!» — позвал хозяин. «О, да, таких пнуть это как-то очень неразумно», — согласился Влад. «А кота так и просто опасно. Он у нас отлично знает, что делать, если на него ногами машут». И ни один из троиц из земли ничего не подбирает. Кстати, очень полезная команда. Мы же тут уже давно живем, дом еще моих родителей. В деревне многие к животным относятся просто. Есть польза – держат. Нет пользы – ну тут уж по добросердечию. А если человек сам себя выпивкой гробит, какое уж там особое понимание животных. И все-таки мне бы очень хотелось пообщаться с тем, кто обидел Рину. — И оставить ее одну, теперь уже из-за обвинения в нанесении телесных повреждений тому деятелю, — покачал головой Михаил Иванович. — Не волнуйтесь, разберемся мы с ним другим способом. Вера уже спешила к калитке с пакетом, в котором были лекарства, так что разговор пришлось свернуть. Да и сам визит надо было закруглять. Собаку ему вернули, лекарства отдали, деньги он возместил. Спасибо, раз двадцать сказал. Чего еще-то? Влад это понимал, как и то, что Рине надо дать возможность прийти в себя. Но уезжать категорически не хотелось. Пинками себя заставлял утешая тем, что у него имеется номер телефона Веры. Да мало того, есть еще и повод для звонка. Можно будет рассказать, как Рина восстанавливается, попросить разрешения приехать, показать ее. Ну и тогда уже с цветами, с тортом каким-нибудь, что ли. Еще бы. Рину не просто нашли, а спасли. Жалко, что я не сумел про того гада узнать. Ну да ладно, возможно, у Веры спрошу. Какая же красивая. Даже не верится. Он невольно вспомнил про Милану. Да, жена тоже красива, кто бы спорил, но она всегда была занята только и исключительно собой. Например, он терпеть не мог густо накрашенные губы дома. Но казалось бы, зачем? Дома-то только он. Поначалу ему казалось, что дело в нем, что Милана хочет быть красивой для него. Старательно убеждал жену в том, что она и без такого слоя помады очень даже хороша. И только недавно понял, Милане на его просьбы было наплевать. Она для себя это делала. Любовалась собой. И эти ее романтические вечера. Когда-то ему казалось, что это проявление любви такое. Но когда они происходят по два раза в неделю, и надо непременно восхищаться, делать кучу комплиментов, Причем непременно не банальных, а то жена обидится. Как-то немного надоедает. А уж когда от усталости уже глаза слипаются, хочется рухнуть и уснуть. Закрадываются подозрения, что дело-то вовсе и не в нем. Эх, Рина, я оказывается тугодум. Туповат, видать, бормотал он. Да, Милана кричала, собирая вещи о том, что ему с собакой интереснее. И она права. И по очень простой причине. В нашем доме я сам был важен только рини. Я исключительно на прогулках с ней и отдыхал, потому что после работы приходишь, и нужно второй смену отрабатывать, непрерывно восхищаться, и хорошо бы еще сообразить, чем именно, вовремя заметить, не пропустить. Он вспомнил, какой скандал Милана устроила, когда он не заметил ее новую стрижку и поежился. Бесконечно говорить комплименты, вести ее в кафе, если нет ужина. Да мне бы хоть бутербродами поужинать, просто потому, что нет сил куда-то тащиться. А Милане скучно, командует, что надо в люди. Влад вдруг вспомнил, как Миланин отец в шутку посочувствовал ему на свадьбе. — Ну, парень, ты попал. Тебе досталась теща яростно эгоистичная, с стероидной реакцией. — А вот шутка ли это была? — призадумался Влад. Уже почти бывшую тещу он видел редко, думал, что она очень занята. И лишь сейчас до него дошло, что, судя по обмолвкам мужа и дочери, Миланина матушка просто была зациклена исключительно на себе. Эки я везучий-то. А вот Леха попал. Как пить дать попал. Но это как в анекдоте. Медведь на жену сам напал. Вот пусть как хочет, так и вырывается. А я его спасать не побегу. Так что мне его впору поблагодарить. Правда, не буду. Перетопчется. Ринуш, теперь мы с тобой дома одни будем жить. Счастье-то какое! Рина виляла хвостом на заднем сидении, потом засыпала от слабости, и Влад напоминал себе, что нужно непременно попытаться выяснить у Веры, кто же ее чуть не погубил. Влад доехал до своей ветклиники, где Рину еще раз осмотрели, подтвердили назначение, посоветовали корм и добавки для ослабленных собак. Домой они приехали уже ночью, а через еще два дня... Вернулась Милана. Владу ей в голову не пришло менять замки, поэтому появление на пороге практически бывшей жены оказалось для него чем-то из категории "Да ладно, и так бывает". «Милана, что ты тут делаешь? Он от изумления аж немного осип. Все эти дни Влад наслаждался жизнью. Рина стремительно приходила в себя. А он сам, наконец-то, очнулся от своего кошмара и начал получать истинное удовольствие от окружающей действительности. Даже на работе совершил настоящий прорыв, уговорив страшно вредного заказчика на приемку работ без замечаний. Бывает такое, когда человеку настолько хорошо, что он прямо-таки распространяет вокруг свет и радость. Успел съездить к родителям, порадовать их и возвращением Рины и тем, что... Вот-вот разведется, и тут нате вам. Владик!» Прекрасные глаза почти бывшей супруги как по команде налились слезами. Милана перепорхнула к нему на грудь и припала. Ну, то есть собиралась это сделать. План такой был. Только вот его напрочь развалила Рина, кинувшаяся приветствовать хозяйку. «Фу! Пшла отсюда!» Милана от неожиданности даже как-то подзабыла, что собака пропадала. Точнее, просто давно выбросила это из головы. «Уйди от меня! Что за манера под ноги лезть?» «Ой, она же пропала!» «Влад, как ты ее нашел?» Спохватилась Милана. «Я-то нашел. А вот что ты здесь делаешь? Насколько я помню, ты же теперь с Лехой!» «Милый, ну это же было не всерьез!» потупилась милана ты так мало обращал на меня внимание все со своей собакой конечно мне было обидно и правильно охотно поддержал ее влад правильно конечно тебе было обидно а что леха он тоже кого то завел ну собаку кота тоже не все все время на тебя тратит милана засомневалась Она как-то по-другому представляла себе их встречу. Она должна нежно укорять Влада, он должен проникнуться, осознать, просить ее вернуться. То, что она ошиблась, Милана поняла довольно быстро. Почти через пару дней проживания с Лехой. «Дуб натуральный», — припечатала она его про себя. Леха был сторонником традиционной модели отношений. Он зарабатывает, она занимается домом. Нет, работа у Миланы была, но не пыльная и занимающая не очень-то много времени. У отца в его фирме она занималась дизайнерским направлением и появлялась только когда надо было предъявить ее клиентам как главного дизайнера, ну и для сдачи проектов. Сами проекты выполняли двое ее рядовых подчиненных. Правда, отец и платил за это немного, но Милана считала, что для статуса «работающая женщина» этого достаточно. «Милая, ну ты же дома целый день была, а теперь в кафе предлагаешь сходить», – недоумевала Леха, поначалу мечтавшая о том, что у них будет семья, что он будет возвращаться, а его будет ждать любимая жена. Они будут вечером вместе ужинать, куда-то отправляться на прогулку, на выходных ездить за город. «Ну, хочешь, можем доставку заказать?» Щедро предлагала Милана. За время такой жизни Леха понял, что участие Милана в его жизни сводится к тому, что она принесла ему свою красоту и обаяние, а он должен быть по гроб ей за это благодарен, без конца ее хвалить, говорить комплименты и смотреть влюбленными глазами. «Не-не, лучше смотреть!» Глаза не отводить и не отлынивать. А то хуже будет. Скандалить Милана умела и любила. «И за нафига мне это надо?» — спросил себя практик Леха. «Да, она красавица, конечно. Но жить, уставившись на нее, и только ее круглосуточно восхвалять, как-то того, не этого». Эх, Влад, Влад, чтоб тебе пооткровеннее быть, я б на нее и не повелся. Переложив таким образом вину на бывшего лучшего друга, Леха умыл руки и сообщил Милане, что они сделали огромную ошибку, и лучше вернуться к Владу. От последующего скандала дрожали стены, некоторые наиболее впечатлительные соседи и сама Милана, от яростного возмущения. В конце концов, поразмыслив и решив, что она чуточку, самую малость, погорячилась, Милана сочла разумным вернуться к мужу. «А что, развода пока не было. Имею полное законное право. Кроме того, я там прописана». Решила она, собирая вещи в квартире Лехи, затаившегося и опасающегося спугнуть ее правильное настроение. Теперь она вернула счастье Владу, а он как-то и не проникся. «Владик, ты мне что, не рад?» Милана захлопала ресницами, старательно нагоняя на глаза слезы. «Э-э-э, даже не знаю, как бы тебе это сказать. Если честно, нет, не рад». Милана от потрясения даже отшатнулась. «Как это? Как он может?» «Ты что? Ты что такое говоришь?» «Милан, давай серьезно поговорим, ладно?» «Мы с тобой поженились, не подумав. Мы же друг друга не любим, толком не знаем, да и узнавать-то не очень хотели. Прости меня, но каждый из нас жил своей жизнью, чего-то требовало другого, только, наверное, так семью не построить. «Давай мы с тобой постараемся закончить эту историю мирно и спокойно. Хорошо?» Милана привычно сделала вид, что слушает, стремительно соображая свое. «Ой, какая я дура. Мама мне не зря говорила, что пока нового не нашла, со старым разводиться неразумно. Но я ж нашла. Правда, неудачного. А у Влада уже тоже кто-то появился. Вот точно. Ну, конечно. Своя квартира, машина, зарабатывает неплохо. Дома почти не бывает. Сам вполне ничего. Разумеется, его уже зацапали». Так, надо срочно возвращать, пока не поздно. Рина ничего не понимала. Вот хозяин и хозяйка. Хозяина она очень любит. К хозяйке лучше не подходить, она сразу же ругается. Только раньше она ругалась на Рину, а теперь почему-то на хозяина. Сначала кинулась к нему на шею, как Рина, когда соскучилась по нему. Это понятно. Наверное, она тоже потерялась и нашлась. Только вот хозяин ей как-то не сильно рад. С шеи снял, отодвинул от себя и держит так, чтобы она снова не кидалась. Может, может, она его тоже мордой стукнула случайно. Рина повиляла хвостом, чтобы хозяйку утешить. Объяснить, что так бывает, это не страшно. Хозяин добрый и простит. Потом поближе подошла. Решила хозяйке руку полизать. Но эта рука размахнулась и... «Милана, не смея ее бить!» Волод перехватил узкую, ухоженную, красивую ладонь. «И, пожалуйста, не надо вот этого. Ты меня не любишь. Как муж я тебе не подхожу совсем. Нет, нет у меня никакой другой женщины. Дело не в этом». «Тогда почему ты не хочешь, чтобы я осталась?» Милана про себя ругала мужа на все корки, но пока ухитрялась высказывать все цветастые выражения про себя. «Потому что не хочу тратить ни твою, ни свою жизнь на бессмысленные отношения», — А вдруг неожиданно невесело сформулировал Влад. «Ты молодая, очень красивая. Ты найдешь себе того, кто тебя реально полюбит. А если повезет, и сама влюбишься». Иногда заканчивать трудно. Иногда гораздо легче не начинать. Примерно такая гениальная мысль билась в голове Влада через час рыданий, криков, обещаний, которые никто не собирался выполнять, клятв и прочего в этом же роде. Когда за Миланой окончательно закрылась входная дверь, Влад уселся на пол и плотно обхватил голову руками. Было ощущение, что она сейчас взорвется. «Стоило бы думать, однако, когда женился», — сказал он себе, «причем головой, что показательно. Она для думанья лучше подходит. Видать, как раз она для этого и приспособлена». Рина переживала за хозяина, переживала, аж устала. А тут, дорвавшись до его лица, тщательно умыла от уха и до уха, даже до макушки добралась, и, довольная тем, что он уже чистый и не так волнуется, Уселась рядом, плотно привалившись Боком к его боку Хорошо-то как Сформулировал Влад их общее настроение В противовес Хорошо-то как Поселившемуся в квартире Влада Максу было Исключительно плохо Нет Началось все клево С мужиками отмечал чей-то день рождения, чей именно было не принципиально. Все равно именинника они потеряли давным-давно. — А а где этот? Ну, за кого пьем? — припомнил один из компаний. — А кто его знает? Где-то того отпал? — Куда? — возмутился какой-то ярый блеститель, правил застолье. — А не... не... не важно», — решил дружный коллектив, культурно отдыхающий на природе. «Главное то, что... повод. Повод есть?» «Есть. И нечего особо изгаляться». Максим напраздновался вдоволь, а потом решил, что пора бы и домой. Мать опять орать будет, если он не вернется. А ну... ну, мужики...» «Я поехал», — сообщил он коллегам по празднованию. «Погодь, на чем это?» Самый здравомыслящий из компании аж привстал. «Ты что, сдурел таким за руль?» «Да ладно, че ты так переживаешь?» «Я так только аккур аккуратнее езжу», — уверенно сообщил Максим и решительно пошагал к машине. У постаги БДД дорога всегда освещена на совесть, поэтому номера машин видны отлично. Инспектор Воронов стоял у дороги, внимательно вглядываясь в предъявленные ему права остановленной «Хонды». Как вдруг заметил что-то знакомое. Потапов просил проверить. Вспомнил он о знакомом полковнике, с которым он дружил собаками, замахав жезлом. Точно. Говорил, что местная водила за руль пьяным садится. «Это чего там мельтешат?» «А мне?» — засомневался Макс. «А что, что им надо?» «У меня все-все окейно!» Мысль о том, что что-то не так осенило его, когда он почти притормозил. «Ой!» — я шпил. «Он газанул!» Решив, что самое разумное сейчас уехать куда-нибудь в лес, отоспаться там, а потом сделать вид, что ничего и не было. Воронов едва успел увернуться от несущейся на него машины, внезапно набравшей скорости вместо остановки. Напарник Вася, возмущенный до глубины души, уже нырял за руль. Водитель Хонды покрутил пальцем у виска вслед ненормальному, несущемуся прочь от поста ГИБДД. «Пьяный, что ли? Он же чуть инспектора не сбил. Ненормальный!» Макс давил на газ, а потом расхохотался, вдруг сообразив, что он будет делать. Сверну на проселочную, попетляю там, а дальше у озерка затаюсь, Фика наедут. Куда этого чокнутого в лес понесло, изумился Вася. Ой, прямо чуть сосной разминулся. Да стой ты, врежешься! Нет, Макс не врезался. Недаром он тут все тропки знал. Только это не помогло ему вовремя затормозить. Его машина на полном ходу влетела в гостеприимные воды небольшого лесного озера, берег которого радостно чвякнул под колесами автомобиля. Вот же ж, еще и ныряй теперь. Вася мчался за Вороновым спасать незадачливого водилу. К счастью, полностью машина не погрузилась. И Макса успели выволочь из-под крыши авто. Да наглотавшегося воды, да, без сознания, но живого.